Глава тридцать четвертая. «Тиффани» — это самый знаменитый ювелирный магазин на Пятой Авеню. Если бы я сказал какому-нибудь приятелю, что встречаюсь со своей подружкой в Тифани, он бы решил, что мы пошли покупать кольца. Но название Тиффани носит также кафетерий на Шеридон Сквер, открытый круглосуточно, и Джен выбрала его местом встречи, поскольку находилось это заведение примерно на равном расстоянии от ее и моего дома. Я не особо торопился и дошел до метро пешком, но все равно мне пришлось подождать ее. И вот, наконец, она появилась, но не одна, а с подругой, женщиной лет под пятьдесят, с заостренными чертами лица и подозрительно черными, явно крашенными волосами. Они подошли к моему столику. У каждой была сумка с покупками, и Джен представила свою спутницу Мэри Элизабет. Мы кивнули друг к другу. Я жестом пригласил дам присесть. Джен взглянула на Мэри Элизабет. Та помотала головой. Нет, мы не можем остаться, произнесла Джен, поставила свою сумку с покупками на стол. Мэри Элизабет поставила свою рядом. Здесь вроде бы все. Я кивнул. Впал в задумчивость и, когда увидел, что никто не двигается и не произносит ни слова, понял предназначенную мне в происходящем роль. Полез в карман и достал связку ключей, выложил их на стол. Ключи пробыли там пару секунд, затем Джен протянула руку, взяла ключи и взвесила их на ладони, потом убрала в дамскую сумочку. Она развернулась, чтобы идти и Мэрия Элизабет развернулась вместе с ней. Но тут вдруг Джен приостановилась и взглянула на меня, а затем выпалила. — Нет, правда, мне жуть до чего не нравится все это, и особенно время, прямо перед твоим юбилеем. — Да, будет через пару дней. — Во вторник, правильно? — Вроде бы так. Мне следовало дождаться и сделать это после, — сказала она, но потом подумала, может, тогда будет еще хуже и... «Все, проехали!» — вздохнул я. «Но я только...» «Проехали!» Казалось, она вот-вот разрыдается. «Джен!» — позвала ее Мэри Элизабет. Та развернулась, двинулась следом за ней к двери и ушла. А я остался. На столе, рядом с чашкой кофе, которую я заказал, но пока еще не отпил ни глотка, выселись две сумки». Одна с логотипом универмага, вторая из магазина, где продавали художественные принадлежности. Каждая была полна лишь наполовину, и Джен вполне могла нести обе. Стало быть, решил я, Мария Элизабет, она взяла для моральной поддержки. Я пошел в собор святого Павла на вечернюю встречу, затем присоединился ко всей честной компании в кафе «Пламя» и сидел до тех пор, пока все не разошлись по домам. Прошел по 9-й авеню, до 57-й улицы, миновал свою гостиницу, дошел до Лексингтона-Веню, свернул на Лексингтон, дотопал до 30-й улицы и успел как раз вовремя, чтобы начать расставлять стулья для полуночной встречи. Увидел несколько знакомых лиц в зале, но никого из этих людей не знал по-настоящему. Никто выступать не хотел, и тогда женщина-председатель спросила меня, продержался ли я трезвым на протяжении 90 дней. Я сказал, что уже выступал совсем недавно, сегодня не в настроении. Тогда она нашла кого-то другого. Они всегда находят кого-то другого. Я просидел там около часа, выпил две чашки кофе, съел несколько печений. На выступающего особого внимания не обращал, а во время обсуждения ни разу не поднял руку. В конце подумал, может пойти и выпить с кем-то из них, но затем решил, к черту. Прошел по 42-й, поймал такси и поехал в гостиницу. Сумки стояли там, где я их оставил. Не распакованные, притулились на полу возле кровати. Я улегся спать и они остались стоять на прежнем месте до утра. Вернувшись в номер после завтрака, я понял, что приходила горничная, постелила свежее белье, выбросила мусор из корзины, а сумки остались на прежнем месте. Я снял трубку и позвонил Джиму. — У меня тут на полу две сумки, — сообщил я. Ума не приложу, что с ними делать. — Пустые сумки, наполовину полные. Там моя одежда, которая была у Джен. Что мне всегда в тебе нравилось, — заметил он, — так это то, что ты всегда начинаешь с главного. Я говорил, а он слушал. Я все ждал вопроса. Почему я выжидал чуть ли не сутки, прежде чем рассказать ему о том, что происходит? Но он на эту тему не произнес ни слова. — Ты ведь знал, что это случится, — произнес он, когда я наконец исяк. Ну, догадывался. И сразу стало легче. Не особенно. Да, наверное. И что ты чувствуешь? Опустошенность. И? Облегчение. Что ж, все правильно. Я задумался. И еще, сдается мне, я сам виноват в том, что случилось. Из-за того, что переспал с Донной. Да. Но ведь ты понимаешь, если будешь размышлять об этом и дальше, это ничего не изменит. Нет смысла травить себе душу. Да. «Сам подумай, Мэтт!» А Донни она не знала. «Нет!» Даже подсознательно не могла догадываться, потому как с тех пор мы с ней ни разу не виделись, даже по телефону почти не говорили. «Верно!» И теперь я выискиваю способ взвалить всю вину на себя. Угу, «Вчера ходил на полуночное собрание!» «Это в любом случае не повредило, верно?» «Думаю, да. Решил весь уикенд ходить на собрание!» Неплохая идея. А сегодня встреча в Сохо, но думаю пойти в другое место. Правильно. Джим, я пить не собираюсь. Я тоже, бросил он. Разве это не замечательно? Я ходил на встречи почти весь уикенд, но в субботу днем немного задержался в номере, и тут зазвонил телефон. Это был Джо Деркин. Даже не знаю, стоит ли тебе все это знать. Начал он. Но ты интересовался ограблением в Граммерсе. Я подумал, тебе будет любопытно узнать кое-какие детали. Ограбители, которые не рассчитал свои силы. Они взяли парня. Да, с поличным. Прямо на месте преступления. Ответил он. Нет, не тогда, когда он бил твоего парня. Саперштейна. Сатерштейна. Ну, почти одно и то же. И оказывается, он был не первым человеком, которого грабанули в этом районе просто первым, кто при этом погиб, и они использовали подсадную утку из за отдела уличных преступлений, нарядили в простецкие шмотки, влили ему в глотку мало спиртного и послали разгуливать по улицам с таким видом, точно он под мухой. Не понимаю, почему меня никогда не посылали на такие задания. — Нешуточное должно быть испытание, — заметил он, — увидеть рожу грабителя, когда жертва вдруг достает и показывает ему жетон и пушку. «Слышал, так они раскрыли 10 или 12 дел, и этот парень сразу во всем сознался, и в убийстве Саттенштейна. Того бедолаги? Нет, он твердил, что этого не делал, но может еще созреет и признается, когда дело можно будет передать в суд. Его адвокат об этом позаботится, если заключено досудебное соглашение, надо составить полный список, чтобы потом вдруг ничего не всплыло». Иногда дела обстоят именно так, как видятся на первый взгляд. Грегори Стилман повесился. Марка Саттенштейна убил уличный грабитель. Я вышел из номера и отправился на собрание. В воскресенье днем я ходил навстречу в синагоге, что на 76-й улице, буквально в нескольких шагах к западу от Бродвея. Никогда не бывал здесь прежде и стоило переступить порог, первым импульсом было немедленно развернуться и убраться отсюда, потому что в зале сидела Донна. Но я остался, и мы очень мило пообщались. Она снова поблагодарила меня за то, что помог ей в прошлое воскресенье, на что я ответил, что рад был помочь. И вообще, складывалось ощущение, что в постель мы вместе не ложились. Затем Я встретился с Джимом за нашим обязательным «Раз в воскресенье, значит, Шанхай», обедом, и мы не стали говорить ни о Джен, ни о Донне, ни о моих ощущениях трезвенника. Говорил в основном он, рассказывал истории и случаи с пьяной своей жизни, но и о давних временах, когда еще капли в рот не брал. Словом, пошел вспять и дошел до самого детства. Я так увлекся его откровениями что слишком поздно понял, Джим специально избегает обсуждать самые последние события в моей жизни. Вот только я никак не мог решить, то ли он устраивает мне перерыв, то ли просто себя жалеет, что не хочет выслушивать всю эту муть. Впрочем, как бы там ни было, я преисполнился к нему чувством благодарности. Потом мы пошли навстречу в Сент-Клэр, а после я проводил его до дома и сам отправился в гостиницу. За стойкой сидел Джейкоб и смотрел как-то растерянно. Я спросил, что случилось. «Ваш брат звонил?» — ответил он. «Мой брат. Ну, или, может, кузен?» «Кузен», — пробормотал я. Я был единственным ребенком в семье, и парочка кузенов у меня имелась, но мы давным-давно потеряли друг друга из виду. Мне и в голову не приходило кто из них мог позвонить. «Короче, звонил мужчина», — сказал Джейкоб. «Должен быть мужчиной, раз он доводится вам братом, верно?» что сказал?» «Сказал, что звонит мистеру Скадеру. Ну тогда я и говорю, не хочет ли он назвать себя». «Скадер», — отвечает он. «Да, сэр, я уже понял, вы звоните мистеру Скадеру, но как ваше имя?» «Ну и тут он снова повторяет Скадер». «Ну я словно слушаю выступление тех двух парней, «Каких еще парней?» «Да вы знаете, ну, те два парня!» эбо ты Костелло!» «Ага, точно, та самая парочка!» «Ну, я говорю ему, вы что, тоже мистер Скадр?» А он отвечает, «Я и есть Скадр!» «Я и есть Скадр?» «Да, примерно так!» «И тогда я говорю, наверное, вы, мистер Скадр, братья!» «А он говорит, что все люди братья!» «И тут мне стало плохо, голова пошла кругом!» «Могу себе представить!» «Что вы сказали?» «Да ничего. Номер он оставил. Сказал, у вас есть? У меня есть его номер. Ну, не знаю, так он сказал. Что все люди — братья, что он — скадар и что у меня есть номер его телефона». Джейкоб закивал. «Я пытался правильно его понять, но с таким человеком это непросто. Вы прекрасно справились. Поспешил утешить я его». Глава тридцать пятая Я поднимался в лифте, да нельзя довольный собой. Удалось вычислить звонившего мне человека. И то была первая работа настоящего детектива, которой я уж и не помнил, когда занимался. Нашел его номер, набрал. Если будете в моем районе, советую зайти в гостиницу и извиниться перед дежурным за стойкой. Вы совершенно смутили бедолагу своей болтовней в стиле Эббота и Костелло. На линии воцарилось долгое молчание. Я уже начал сомневаться в своих дедуктивных способностях. Но потом он спросил. «Кто говорит?» «Скадер». «Ах, боже ты мой!» — воскликнул он. «Знаете, когда звонил? Думал, вы сами подойдете к телефону. Но оказалось, попал в гостиницу. Во всяком случае, не Волфорд. А эта крыса, с которой я говорил, стала быть дежурной? Да, верно, Джейкоб». Джейкоб, повторил он, Джей и Коп, потрясающее имя. Не так уж много встречается людей по имени Джейкоб. Думаю, да. Хотя именно с ним вы встречаетесь почитай каждый день. Хотя с этим парнем у меня вышла накладка. И знаете из-за чего? Из-за его акцента? Он что, из Вест Индии? Да, откуда-то из тех краев. Ага, так вот, я попросил позвать вас, а он все повторял ваше имя. Говорил, можно оставить сообщение, но только «а», у него было больше похоже на «у», вроде как «скудер», понимаете?» «Понимаю, но и он спрашивает мое имя, а я, понимаете, был в тот момент немного на взводе». «Верится с трудом, под воздействием одной волшебной и благостной травки, ну вы поняли, о чем я». И тогда я подумал, ладно, я «скутер» и звоню мистеру «скудеру», ну и вы понимаете, почему разговор наш начал ходить по кругу. Догадался, что произошло нечто в этом роде. Хеба ты Костелло, забормотал он. Кто начинает? Вы этих придурков имели в виду? Этих самых джентльменов. Вечно я их путаю. Хеба ты Костелло. Кто из них с усами? Никто. Никто? Вы уверены? Совершенно уверен, ответил я. Ладно, скутер. Вам, наверное, интересно, почему я звонил? Любопытно. «Так вот, высокий-низкий Джек, алло, вы меня слышите?» «Да-да, слушаю». «Потому как молчали целую минуту, если не больше. Это ведь вы спрашивали меня о прозвище, когда приходили, верно?» «Но после того, как мы трепались, Алюсиль». «Верно». «Вам было интересно знать, откуда у него такое прозвище, что оно означает и как к нему прилепилось, правильно?» «Да». «И первым делом подумали, что это пошло от карточной игры». Ну, всякие там верхние, нижние ставки, валеты и прочее. Но зачем называть его так? Есть Джек Улыбка, есть Одноглазый Джек, потом еще Джек Толедо. Но к чему понадобилось называть Джека Эллери высоким низким Джеком? Наконец-то он дошел до сути. Лучше поздно, чем никогда. «Перемены в настроении», — сказал Скутер. «Перемены в настроении? Ну да, очень переменчивый был парень». Его так и мотала, то вверх, то вниз, то валится на спинку лапками вверх, то наскакивает на тебя, как кошка, то обнимет, то в морду двинет. Ой, что? Рифма получилась, — ответил он. Обнимет, двинет, и все-таки высокий-низкий Джек, и не иначе. Нет, не из-за карточной игры к нему приклеилась эта кличка. Ну, к примеру, звали бы его Тед, и тогда кликуха у него была бы высокий-низкий Тед. Потому как это ровным счетом ничего не означает. Или, допустим, был бы он Джонни, а не Джек. Что вполне нормально. Потому как оба эти имени уменьшительные от Джона, правильно? Ну и что получилось бы тогда? Высокий-низкий Джонни? Не думаю. Высокий-низкий Джек, напомнил я ему. Правильно. Перемену в настроении. То вверх, то вниз. Эта версия, по крайней мере, представляла хоть какой-то интерес. Может, даже в ней крылся некий подспудный смысл. Однако она никак не помогла ответить на вопрос, кто его убил и почему. «И он был тем еще ребенком!» «В смысле? Но вы же знали его с детства, верно? И тогда он был такой же, то вдруг вспылит, то остынет. Не припоминаю. А может, он страдал маниакально-депрессивным психозом?» — предположил Скутер. «Не знаю, у каждого в жизни выпадают и хорошие, и плохие дни. Разве нет?» А всякие там врачишки-психиатры так и норовят навесить ярлык на каждого человека».